СЛАДКИЕ МИНУТЫ СЛАВЫ Однажды мой большой просто в пол полосы портрет опубликовали в нашей местной газете. Такая там была хорошенькая, сияющая, кудрявая и томная на фоне книжных стеллажей. Платье новое Танина, моей сестры платье в клеточку и книга в руках. Вид, как мне казалось, страшно умный, независимый, даже вызывающий смелый, но ну, амазонка прямо и все». Любовались мы все, любовались. А на следующий день мама принесла с рынка толстенного копченого судака, завернутого продавцом в газету с той самой моей фотографией. Лицом моим дерзким как раз к лесу судака. И оба мы, судак и я, лоснелись от жира. Мы дома несколько дней покатывались и резвились, предполагая, что еще какие-то еще продукты можно завернуть в мой портрет. Прямо конкурс устроили, кто позатейливей, использует газету с моей фотографией а победителю остатки Судака. С писателем СГ случилась почти такая же история. Его фотографию опубликовала большая центральная правительственная газета. Значительный он там был, но такой, в пиджаке и в галстуке, и в профиль. Взгляд, устремленный вдаль. Почти как у меня на моем портрете. Вскупил он все газеты в киосках «Союз Печати» и давая их со своими портретом раздаривать, знакомым, друзьям, врагам, завистникам начальство носил, и везде автограф свой оставлял. Росчерк такой широкий и смелый. А через пару месяцев он вдруг обнаружил, что приветливая соседка его по элитному дому, женщина очень аккуратная, в общем, с ним в коридоре, ведущем в две квартиры, постелил эту самую газету с его фотографией в кошачий лоток. Когда мы узнали о происшествии той самой соседки, прямо досадливо хлопали себя по лбам. Но почему не пришло никому в голову, что можно же было еще и так? А что же с СГ? А вот что. Как увидел он знакомый, вдаль глядящий ли литой профиль, стал ловить ртом воздух. «Ап-ап-ап! В кошачьем а, лотке!» Затрясся, рассверепел. «Что? Да как вы? Да как ты? Да я вас!» «Да я тебя, и твоего кота, и твою мать!» Раскричался, ногами затопал, цапнул газету, стряхнул с нее кота, которому как раз приспичило, и стал лупить своим свернутым портретом и котика невинного, и приветливую, аккуратную, смущенную до слез соседку свою. Потом порвал, порвал, порвал газету в лохмотья и уже после этого, конечно, возненавидел все человечество. Теперь... Завистливый, злой, подозрительный. Котов гоняет и категорически, категорически отказывается фотографироваться.